глава двенадцать о смерти энджера я пишу без всякого злорадства она стала трагической развязкой целой череды событий растянувшихся более чем на два года заносить их в дневник я не счел нужным ибо как ни прискорбно они грозили возобновлением нашей вражды как уже говорилось моя жизнь личная и артистическая вошла в спокойное и приятное русло о большем я и не мечтал У меня сложилось искреннее убеждение, что в случае очередной нападки или каверзы Энджера я смогу просто отмахнуться от него, как от мухи. Более того, направив его с помощью записки, которую отвезла Олив, по ложному следу, я с полным основанием считал, что сделал завершающий ход. Я рассчитывал сбить его с толку, заставив искать отгадку несуществующей тайны. Поскольку он исчез с моего горизонта на целых два года, Естественно, было предположить, что план удался. Однако не успел я завершить первую часть этого повествования. Как на глаза мне попался журнальный обзор представления, которое шло на подмостках театра «Эмпайр» в Финнесбери-парк. Там упоминалось имя Руперта Энджера. Причем, судя по всему, его номер вовсе не считался гвоздем программы. В журнале вскользь говорилось — Отрадно, что его талант не померк. Одно это наводило на мысль, что в карьере Энджера наступил затяжной кризис. Но через пару месяцев положение резко изменилось. В одном из профессиональных изданий, посвященных иллюзионному жанру, было помещено интервью с Энджером, а рядом его фотография. Какая-то ежедневная газета в редакционной колонке упомянула возрождение искусства престидежитации, заметив, что выступления фокусников снова обеспечивают полные сборы в мюзик-холлах. Среди немногих, кого назвали поименно, был и Руперт Энджер. А еще через небольшой промежуток времени, который потребовался для подготовки материала, один из специализированных журналов, распространяемый только по подписке, подробно рассказал о творчестве Энджера. Его нынешнюю программу назвали триумфальным достижением в области сценической магии. Критик особо выделил новую иллюзию под названием «яркий миг». В рецензии говорилось, что уровень артистической техники здесь поднят на недосягаемую высоту. И в обозримом будущем никто не сможет повторить этот номер, если господин энджер сам не раскроет своих секретов. Далее было сказано, что «яркий миг» выгодно отличается от прежних опытов в области иллюзии перемещения. При этом в уничижительном ключе упоминалось не только новое чудо транспортации, но и мое собственное имя. Я старался, честно, старался не придавать значения подобным уколам. Но эта рецензия оказалась далеко не последней. Бесспорно, Руперт Энджер вознесся к вершинам профессии. Естественно, я не мог с этим мириться. В последние месяцы я много ездил по стране, не чураясь малоизвестных клубов и провинциальных площадок. Теперь у меня созрело решение вновь заявить о себе в столице, продемонстрировать свое мастерство на какой-нибудь известной лондонской сцене в разгар театрального сезона. В то время сценическая магия вызывала огромный интерес — Поэтому мой импресарио с легкостью устроил мне энгажемент, суливший шумный успех. Местом недельных выступлений был выбран лирик-театр на стренде. Мое имя, выделенное среди прочих аршинными буквами, красовалось на афишах эстрадного ревю, намеченного на сентябрь 1902 года. В день премьеры нас встретил полупустой зал. Упоминание в прессе можно было пересчитать по пальцам. Моё имя появилось лишь в трех газетах, и, что самое неприятное, меня назвали приверженцем такого стиля эстрадной магии, который не столько поражает новизной, сколько вызывает ностальгические чувства. На двух последующих выступлениях публика практически отсутствовала, и ангажемент пришлось отменить. я решил своими глазами увидеть новый иллюзион Энджера. Когда стало известно, что в конце октября он будет две недели выступать в мюзик-холле Empire я преспокойно купил билет в портер. Этот зал вытянут в длину, проходы узкие и неудобные, во время представлений зрительские места освещены слабо. Все это меня вполне устраивало. Мне было прекрасно видно сцену. Но в то же время я сидел не настолько близко, чтобы Руперт Энджер мог меня узнать. Основная часть программы не вызвала у меня никаких нареканий. Он чисто отработал стандартный набор фокусов. Его отличали забавные репризы и элегантная сценическая манера. А профессиональное мастерство превосходило средний уровень. Ему ассистировала миловидная девушка. Фрак Энджера был неплохо подогнан по фигуре. а помаженные волосы уложены по последней моде. Однако я сразу отметил, что у него землистое лицо. Какая-то хворь подтачивала его изнутри. Он держался неестественно прямо и вдобавок щадил левую руку, будто она была слабее правой. После претендующего на остроумие номера, когда Энджер попросил кого-то из зала написать записку, а потом извлек ее из запечатанного конверта, Настало время заключительной иллюзии. Ей предшествовала высприняя речь, которую я сумел записать в блокнот. Вот что было сказано со сцены. «Дамы и господа, наступивший век стремительно шагает по земле, принося с собою новые открытия, которые уверенно входят в нашу жизнь. Изо дня в день множатся чудеса науки». Какое же достижение будет признано самым значительным, когда нынешнее столетие подойдет к концу? Немногие из нас доживут до этого времени, однако можно представить, что люди научатся летать, переговариваться через океан, совершать путешествия по просторам Вселенной. Но любые чудеса науки меркнут перед самым удивительным чудом, имя которому — человеческий разум и человеческое тело. «Сегодня, дамы и господа, я попытаюсь исполнить магический номер, в котором соединились достижения науки и достижения человеческого разума. Ни один артист в мире не способен повторить то, что сейчас произойдет на ваших глазах». С этими словами он театральным жестом вскинул здоровую руку, давая сигнал к открытию занавеса. На сцене, в свете прожекторов, стоял аппарат, интерес к которому, собственно, и привел меня на это выступление. Я не ожидал увидеть такую громаду. Обычно иллюзионисты стараются использовать как можно более компактную аппаратуру, чтобы принцип ее работы остался для зрителя загадкой. Здесь же она занимала чуть ли не всю сцену. В центре размещалась металлическая тренога, а над ней... Блестящий металлический шар, диаметром около полутора футов, поднятый на высоту человеческого роста. Между вершиной треноги и этим шаром крепилось какое-то хитрое цилиндрическое приспособление из металла и дерева. Сам цилиндр был изготовлен из деревянных дощечек, меж которых виднелись просветы. Его опоясывали сотни витков тонкой проволоки. Глядя на этот цилиндр со своего места, Я прикинул, что его высота, равна как и диаметр, составляет не менее четырех футов. Он медленно вращался вокруг своей оси, бросая в зал яркие отблески света. По стенам хищно ползли слепящие блики. В радиусе десяти футов или около того треногу с цилиндром огораживало кольцо из восьми обмотанных проводами железных пластин, которые крепились прямо к планшету сцены через равные и довольно значительные промежутки, не заслоняя от зрителей центральную часть агрегата. Моему изумлению не было предела. Я ожидал увидеть очередной иллюзионный ящик стандартного размера, наподобие тех, какими пользовался сам. Аппаратура Энджера оказалась столь громоздкой, что на сцене просто не осталось места для второго ящика, где можно было бы спрятаться. у меня в уме замелькали догадки относительно содержания этого номера тайных принципов лежащих в его основе и отличий от моего собственного впечатление первое внушительные габариты аппаратуры впечатление второе полное отсутствие внешних эффектов если не считать вращающегося цилиндра укрепленного на три ноги здесь не было отвлекающих источников света Ярких или, наоборот, затемненных участков. В конструкции преимущественно использовалось неполированное дерево и тусклый металл. В разные стороны тянулись электрические кабели и провода. Впечатление третье. Отсутствие каких бы то ни было намеков на предстоящее чудо. Не берусь утверждать, что именно так и было задумано. Но фокусники часто придают аппаратуре заурядный вид, чтобы она не привлекала внимания. Например, ее маскируют под обыкновенный стол, дорожный кофр или тумбы со ступеньками. Однако Энджер не стал до этих банальных уловок. Итак, представление началось. Зеркал на сцене, судя по всему, не было. Каждая деталь реквизита хорошо просматривалась. На стадии подготовки Энджер мерил шагами сцену, проходя в каждый зазор между железными пластинами, нигде не замедляя ход и не исчезая из поля зрения. Я внимательно следил за его ногами. Когда иллюзионист приближается к своей аппаратуре, и особенно когда он обходит ее сзади, любое неестественное движение ног может выдать наличие зеркала или какого-то другого приспособления. Походка Энджера оставалась непринужденной и естественной. Я нигде не заметил ни люка, ни дверцы. Дощатый пол устилало сплошное резиновое покрытие, сквозь которое весьма затруднительно было бы спуститься в трюм под сценой. Но что самое любопытное, оборудование не давало ни намека на предстоящую иллюзию. Магическая аппаратура обычно проектируется с таким расчетом, чтобы привлечь или, наоборот, отвлечь внимание зала. Это может быть ящик, заведомо слишком маленький, чтобы в него мог втиснуться человек, который, тем не менее, там помещается. Стальной лист, сквозь который никак нельзя пройти. Или же запертый сундук, откуда невозможно выбраться. В любом случае, иллюзионист опровергает именно те предположения, которые возникли у зрителей при взгляде на сцену. Аппаратура Энджера не вызывала никаких ассоциаций. Ее внешний вид ровным счетом ничего не говорил о ее назначении. Между тем, Энджер все так же ходил взад-вперед, распинаясь о тайнах науки и жизни. В очередной раз, оказавшись посреди сцены, он остановился лицом к залу. «Милостивые дамы и господа, мне нужен добровольный помощник. Бояться не надо. Все, что от него потребуется, — это поставить, а затем проверить несложные метки». Он застыл в свете рампы, призывно подавшись всем корпусом к первым рядам портера. Мне стоило немалых трудов побороть в себе инстинктивное желание вскочить с кресла и предложить свои услуги, чтобы рассмотреть агрегат с близкого расстояния. Но я понимал, что Энджер сразу меня узнает и чего доброго прекратит выступление. Через пару минут обычного в таких случаях нервного замешательства один из зрителей встал с места и поднялся на сцену по боковым ступеням. Тогда из-за кулис появилась ассистентка, держа в руках поднос с какими-то предметами, назначение которых вскоре стало понятным. Это были средства для маркировки и последующей проверки. Среди них оказалось несколько пузырьков с разноцветными чернилами, плошка с мешочком муки, а также мел и куски угля. Энджер предложил волонтеру любое из этих средств на выбор. И когда тот указал на плошку, повернулся спиной к залу, распорядившись пометить мукой свой фраг. Зритель так и сделал. В огнях сцены живописно взвилось белое облачко. Энджер снова повернулся лицом к публике и попросил своего добровольного помощника выбрать какие-нибудь чернила. Тот предпочел красные. Энджер вытянул припорошенные мукой руки, и на них были незамедлительно поставлены чернильные кляксы. Сочтя такие метки достаточными, Энджер отпустил волонтера. Огни рампы стали тускнеть. Их сменил мощный луч прожектора. Вдруг раздался адский треск, будто пространство раскололось в дребезги. И, к моему изумлению, из сверкающего шара вырвалась бело-голубая дуга электрического разряда. Она с бешеной скоростью заплясала по арене, обнесенной железными пластинами. И тогда в этот круг вступил Энджер. Электрическая молния потрескивала и полыхала, словно ожившая злая сила. Внезапно дуга разделилась на две, потом на три, а вокруг зазмеились новые разряды, обшаривая замкнутую арену. Один из них нащупал Энджера и обвился вокруг его туловища, да так, что голубоватое сияние не только окутало человеческую фигуру, но и пронзила ее насквозь. Энджор, казалось, только этого и ждал. Он поднял здоровую руку и закружился на месте, подчиняясь воле огненной змеи, которая с шипением сжимала вокруг него свои кольца. Кругом в бешеной пляске дергались новые и новые электрические дуги. Но он не сдавался. Они пикировали на него, как растревоженные пчелы. Одна отскакивала, будто кнут после удара. а на ее месте появлялось сразу несколько других, которые обжигали и секли его крученными огненными хлыстами. Очень скоро от этих разрядов по зрительному залу поплыл какой-то потусторонний запах. Я обтягивал его вместе со всеми и содрогался от мысли о его происхождении. В воздухе веяло первозданной стихией. Словно на свободу вырвалась безудержная мощь доселе запретной энергии. В живом клубке огненных спиралей Энджер двинулся в самый центр этого ада, к металлической треноге, находившейся прямо под источником разрядов. Казалось, там он нашел укрытие. То ли от бессилия, то ли для разнообразия, слепящие змеи оставили его в покое и свирепо набросились на металлическую ограду. Силы уравнялись. Над каждой пластиной билась одна единственная дуга. которая злобно шипела и неистово плевалась искрами, но цепко держалась за свое место. Эти восемь сверкающих лент образовали подобие шатра над тем местом, где стояла одинокая фигура. Огни рампы давно погасли, а теперь отключился и прожектор. Энджера освещали только электрические разряды. Он застыл в неподвижности, подняв руку и едва не касаясь головой металлического цилиндра, из которого вырывалось электричество. С его губ слетали какие-то тирады, обращенные к залу, но из-за шума и треска я не мог разобрать ни слова. Опустив руки, он две-три секунды простоял в молчании, будто смирившись с тем, что явил публике жуткое зрелище, а потом исчез. Только что на сцене был человек, и вдруг пропал без следа. Агрегат... издал душераздирающий пронзительный скрип и, как мне показалось, заходил худуном. Но в отсутствии Энджера всполохи энергии быстро утихли. Напоследок стайка огненных спиралей с шипением и треском взметнулась кверху, словно прощальный фейерверк. Сцена погрузилась в темноту. Я сам не заметил, как вскочил с места. Другие зрители, охваченные ужасом, тоже не усидели в креслах. У всех на виду бесследно растворился человек. За моей спиной в проходе возникла какая-то сумятица, и я вместе со всеми обернулся посмотреть, что там происходит. Головы и спины заслоняли от меня происходящее. Я почти ничего не видел, но во мраке уловил какое-то движение. К счастью, в зале зажглись люстры, да к тому же осветитель направил вниз мощный прожектор. Там стоял Энджер. К нему бросились служители, за ними и кое-кто из зрителей. Но он их оттолкнул и удержался на ногах без посторонней помощи. Едва передвигая ноги и пошатываясь, он двинулся по центральному проходу к сцене. Оправившись от первого потрясения, Янаскор сделал в уме кое-какие подсчеты. Между исчезновением Энджера со сцены и появлением в другом месте прошло секунды полторы-две. Я попытался на глаз определить расстояние, которое он преодолел. От моего кресла до просцениума было не менее 60 футов. А ведь Энджер возник в самом конце прохода, у двери, ведущей в фойе. До этой точки оставалось еще футов сорок. Реально ли под покровом темноты преодолеть 100 футов за одну секунду? Вопрос сугубо риторический. Конечно же, нереально. Если только на помощь не придут методы сценической магии. Спрашивается, какие? Спускаясь по ступеням амфитеатра к сцене, Энджер на миг поравнялся со мной и споткнулся. Я понимал, что он меня не заметил. Совершенно очевидно, ему было не до зрителей. По его виду не трудно было догадаться. Каждое движение причиняло ему боль. На лице отражалось мучение. Каждый шаг давался с трудом. Энджер волочил ноги, как пьяный или больной. А может, как старик, бесконечно уставший от жизни. От меня не укрылось, что левая рука, которую он щадил, бессильно повисла вдоль туловища. Мучная метка на ней потемнела. а красная чернильная клякса расплылась в бурое пятно. Фраг хранил все те же причудливые следы мучной пыли, которые оставил приглашенный из публики доброволец считанные секунды назад, в сотни футов отсюда. Под гром наших аплодисментов, крики «Браво!» и «Одобрительный свист!» Энджер устало поднялся на сцену, сопровождаемый лучом второго прожектора. И только здесь, насколько можно было судить по его виду, Немного пришел в себя. При полном свете рампы он раскланялся, послал в зал несколько воздушных поцелуев и расцвел в торжествующей улыбке. Как и все остальные, я испытал неподдельное восхищение. За спиной Энджера как-то незаметно опустился занавес, спрятав его аппаратуру. Я не мог понять, как это делается, а ведь я видел представление собственными глазами, С пристрастием наблюдал за исполнением номера. Наметанным взглядом искал отвлекающие приемы. На выходе из мюзик-холла Empire меня охватила жгучая злоба. Я негодовал, что кто-то скопировал мой коронный номер. Я был в ярости, что меня обошли. Но убило меня другое. Я не мог взять в толк, как это делается. Передо мной был один и тот же человек. Он находился в определенном месте. И тут же возник в другом. У него не было ни дублера, ни подсадного ассистента. Но также верно и то, что невозможно с такой скоростью переместиться из одного места в другое. От зависти я злился еще сильнее. «Яркий миг» — так Энджер в угоду невзыскательной публике окрестил свою версию — усовершенствованную, черт бы его побрал, версию новой транспортации человека. Стал выдающимся событием, которое подняло наше искусство, часто страдающее от непонимания и насмешек, на совершенно иной уровень. За это нужно отдать ему должное, как бы я к нему ни относился. Точно так же, как, наверное, и большинство зрителей, я получил истинное удовольствие, наблюдая за его работой. Выйдя из здания Мьюзик-холла, я пересек узкую дорожку, которая вела к служебному подъезду, и подумал, что хорошо бы послать Энджеру мою визитную карточку, чтобы затем наведаться к нему лично и поздравить с успехом. Впрочем, я тут же подавил это желание. Если он чисто исполнил одну единственную иллюзию, это еще не повод перед ним заискивать после стольких лет непримиримой вражды. По возвращении в Хорнси, в то время я проживал именно там, мне предстояла бессонная ночь. До рассвета я метался и ворочался рядом с Олев. Наутро я принялся всерьез обдумывать увиденное, пытаясь вникнуть в самую суть. Вынужден еще раз повторить. Ума не приложу, как Энджер это делал. Сидя в зале во время представления, Я так и не смог догадаться, в чем заключается его секрет. Даже поразмыслив и примерив к его исполнению все известные мне принципы магии, я нисколько не приблизился к разгадке. В основе его номера лежали три, ну, может быть, четыре фундаментальных типа сценической иллюзии. Сначала он продемонстрировал собственное исчезновение, затем возникновение в другом месте с элементами перемещения, и все это сводилось к опровержению физических законов. Выступать на сцене с иллюзией исчезновения относительно просто. Надо соответствующим образом расположить зеркала или полузеркала, выставить свет, подготовить атрибуты сценической черной магии или обманки, применить отвлекающие приемы, использовать опускные двери и так далее. Для показа этой иллюзии вне сцены обычно требуется заранее расположить в нужном месте конкретный предмет или его точную копию. Если же речь идет о человеке, то организовать не вызывающую сомнений подсадку. Сочетание этих двух типов иллюзий порождает видимость третьего. Изумленная публика пребывает в полной уверенности, что засвидетельствовало опровержение физических законов. Вот и у меня создалось впечатление, что тогда в Хэкни я видел опровержение физических законов. Моё обращение к традиционным принципам иллюзионизма оказалось безуспешным. Как я не бился, как не ломал голову, сколько-нибудь удовлетворительного объяснения этой тайны найти так и не удалось. Меня преследовала мысль, что секрет, лежащий в основе этой блистательной иллюзии, До обидного прост. Главное правило магии непреложно. То, что видится, и то, что делается, — это разные вещи. Тайна от меня ускользала. Я нашел для себя только два весьма слабых утешения. Во-первых, при всем своем блеске, Энджер пока еще оставался в неведении относительно моего собственного секрета. Он отработал номер не так, как я. До меня ему далеко. Во-вторых, Энджер при всех своих тайнах проигрывал мне в скорости. Его иллюзия исполнялась в более медленном темпе. Моё тело перемещается из одного ящика в другой практически мгновенно. Необходимо подчеркнуть, не перемещение происходит мгновенно, а иллюзия перемещения создается мгновенно, без малейшей заминки. У Энджера выходит куда медленнее. В тот вечер, по моим расчётам, ему потребовалось две секунды, ну, пусть одна, а это означало, что он отстаёт от меня на секунду, а то и на целых две. Пытаясь в очередной раз приблизиться к разгадке, я стал восстанавливать в памяти время и расстояние. В театре все мои подсчёты делались на глаз, потому что я был застигнут врасплох и не имел при себе измерительных приборов. Такова неотъемлемая часть иллюзионного метода — использовать эффект неожиданности, чтобы замести следы. Большинство публики не сможет произвести точные подсчеты и затруднится ответить, сколько времени заняла сама иллюзия. Существует немало трюков, которые основаны именно на этом принципе. Иллюзионист совершает свои манипуляции настолько быстро, что неискушенные зрители потом клянутся. «Ничего такого не происходило, ведь для этого просто не было времени». Памятуя об этом, я заставил себя мысленно вернуться к увиденному, прокрутить в памяти всю иллюзию целиком и попытаться оценить, сколько же времени прошло на самом деле между, скажем так, исчезновением Энджера и его материализацией в другом месте. В конце концов, я пришел к выводу, что на это потребовалось даже не одна-две секунды, а как минимум пять. За 5 секунд неожиданной темноты опытный фокусник может выполнить огромное количество невидимых манипуляций. Этот временной отрезок явно служил ключом к разгадке тайны, но все равно за считанные секунды Энджер никак не успел бы промчаться через весь портер. Двумя неделями позже я договорился со старшим капельдинером мюзик-холла, что приеду в Хэкни и произведу некоторые замеры, под тем предлогом, что репетирую новую программу. Фокусники так поступают довольно часто, потому что при подготовке номеров приходится учитывать особенности каждого зала. Ввиду этого моя просьба не вызвала подозрений. и помощник старшего капельдинера, учтиво поклонившись, оказал мне помощь в измерениях. Я нашел кресло, где сидел во время представления, и установил, что от него до сцены чуть более 50 футов. Отыскать в портере точку, где материализовался Энджер, было труднее. Я мог полагаться только на собственную память. Остановившись у своего кресла, Я произвел триангуляцию, для чего пришлось вспомнить, под каким углом я повернул голову, чтобы его увидеть. В результате я отвел ему место на последнем отрезке длинного ступенчатого прохода. От ближнего края до сцены оставалось не менее 70 футов. От дальнего — даже не 100 футов, а куда больше. Остановившись в центре сцены, примерно там, где раньше находилась тренога, Я пробежал глазами всю длину центрального прохода и задал себе вопрос. А что бы сделал я сам, задумав перенестись из одной точки в другую в кромешной тьме при большом скоплении публики менее чем за пять секунд? Я поехал к Томи Элборну, который отошел от дел и по-стариковски жил в окинге. Описав виденную мной иллюзию, Я спросил, как, по его мнению, достигается подобный результат. «Мне бы самому взглянуть, сэр», — ответил он после мучительных раздумий и уточняющих вопросов. Тогда я решил зайти с другой стороны и намекнул, что не прочь приспособить этот номер для себя. В прежние времена мы частенько действовали следующим образом. Я излагал задуманный эффект. и мы с Томми, так сказать, прорабатывали все этапы в обратном порядке. «Вам-то это расплюнуть, мистер Борден, верно?» «Да ведь я не он». «Хорошо, поставим вопрос иначе. Как бы мы с тобой скопировали этот номер для другого фокусника?» «Почем я знаю?» — ответил он. «Тут двойник нужен. Посадить его в зале, и дело с концом. Да только вы говорите...» «У Энджера не так, он работает в одиночку». но извините, сэр». Я вынашивал новые и новые планы. Например, в течение следующего сезона ходить на все выступления Энджера, пока тайное не станет явным. Брать с собой Томми Элборна. До последнего сохранять свое достоинство. Но если представится возможность похитить секрет, не вызвав подозрений, это будет идеальным вариантом. Если же до конца сезона тайна останется не раскрытой я забуду вражду и соперничество прежних лет и обращусь к нему напрямую, чтобы, раз уж без этого не обойтись, вымолить хоть какой-то намек на объяснение, иначе я просто сойду с ума. Пишу об этом без тени смущения. Тайны — это хлеб иллюзиониста. И я считал делом честь выяснить, как исполняется эта иллюзия. Если ради этого придется пойти на унижение, на открытое признание превосходства Энджера, так тому и быть. Однако судьба распорядилась иначе. После затянувшихся рождественских праздников Энджер в конце января отправился на гастроли в Америку, оставив меня терзаться от досады. В апреле, через неделю после его возвращения, о котором даже писала «Таймс», я отправился к нему домой, в сторону «Хайгейт Филдс», с твердым намерением заключить мир, но из этого ничего не вышло. Его дом, большой, но в меру скромный, сжатый с боков двумя другими, был заперт и наглухо закрыт ставнями. Расспросив соседей, я понял, что о хозяевах им ничего не известно. По-видимому, Энджер старательно прятал свою жизнь от посторонних глаз, так же, как и я. Разыскав его агента, Хескита Анвина, я опять потерпел неудачу. Анвин обещал передать Энджеру из рук в руки записку с просьбой безотлагательно со мной связаться, но ответа не последовало. Тогда я, уже без посредников, отправил Энджеру письмо с предложением забыть вражду и старые обиды и выразил готовность принести ему извинения в любой приемлемой для него форме или же каким-то иным способом содействовать нашему примирению. Он не ответил. И тут я, наконец, осознал, что надо действовать другими методами. Желая наказать его за упрямство, я, увы, приступил к черту.